Лет назад не мог Мироед в одно время страдать и колдовать. Курятина, видно, не всем впрок идет. У иного бывает так запечет все ретки, изжога называется. Надо кислую воду пить или щелок, я уж не помню. Мироед быстро охрип реветь, только стонал до да раскачивался из стороны в сторону, и вся его мраморная хоромина ходила ходуном заодно с хозяином. Роковой камень сорвался с хрустальной колонной и полетел на бедного монаха. Но тот успел увернуться, оставив под камнем на память кусок шелка от штанов. А, эту ткань подарила мне сама небесная ткачиха.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 Это было в правлении под девизом, э, под девизом «А вдруг такой меч и вправду существует?» – спросил П.